«Рэки Кавахара», «Ускоренный мир», Том 12 двенадцатый», «Красный герб», 1 первая». «Наконец-то! Мой черед!» Харуюки ошарашенно слушал голос, доносившийся до него сквозь яростный ливень уровня шторм. Голос доносился от сравнительно небольшого аватара, находившегося прямо перед ним. Он лежал, раскинув руки и ноги в стороны, наполовину утопленный в растрескавшийся асфальт. Тяжелая броня его серо-коричневого цвета. Вчера после уроков этот металлический аватар заставил Харуюки вкусить горечь полного поражения. Сразу после боя Тому было досадно до слез, но за вечер он смог собраться с силами и сегодня, после специальной тренировки, вызвал его на матч-реванш. Бой получился в какой-то степени полной противоположностью первому. Харуюки принимал удары противника и использовал их силу, чтобы впечатывать противника в землю, отчего у того осталось каких-то 10% здоровья. Но в этот момент вдруг произошло необъяснимое. Поверженный противник заговорил совершенно иным голосом. Дуэльные аватары, комплекты виртуальной брони – которые Брейнбёрст раздаёт играющим в него детям, не имеют ни ртов, ни носов, за исключением некоторых аватаров женского пола. Например, у Сиан Пайла Такумо и Блэк Лотос Черноснежки даже свет глазных линз можно разглядеть с трудом. Что же до Сильверкроу Харуюки, то его лицо и вовсе покрыто гладким зеркальным визором. Похожими принципами руководствовался и дизайн таинственного металлического аватара Вольфрам Цербер, против которого в данный момент сражался Харуюки, и который уже успел заработать звание гениального новичка. Его лицо походит на волчьи челюсти, открытые лишь на несколько сантиметров, сквозь которые проглядывает стекло маски. Именно поэтому определить, откуда доносится шепот лежащего в луже воды Цербера, оказалось не так-то просто. Следуя обычной логике, можно предположить, что звуки доносятся изо рта, сокрытого визором аватара. Но Харьюки ощущал, что это не так. Говорила «Левое плечо Цербера, а не голова». Хоруюки до сих пор не замечал этого, но теперь он увидел, что оба наплечника Цербера очень похожи на его маску. Оба они угловатые и напоминают своим видом воучьи головы. И в центре каждого из них тянется зигзаг, этакие клыки. Ещё несколько секунд назад сквозь зигзаг на голове виднелось стекло головной маски. Но ну сейчас челюсти этого визора полностью сомкнулись. Вместо них на сантиметр приоткрылась линия на левом плече. И сквозь нее начало пробиваться темно-красное свечение. Вода, скопившаяся в неровностях его брони, тоже окрасилась в красный цвет, отчего аватар начал напоминать окровавленного зверя. «А кто ты?» – хрипло спросил Хруюки у Бёрстлинкера, которого совсем недавно с помощью возврата довел до 10% здоровья. В ответ. Он услышал скрипучий металлический голос, который сдержанно рассмеялся. Кто я? Тебе не кажется, а странно спрашивать такое после того, как ты меня так поколотил, поколатил, Кроулсан? Тем более я-то тебя очень хорошо знаю. А знаешь? Но мы ведь впервые сразились с тобой только вчера. Марефлекторно отозвался Харуюки. А затем покачал головой и вновь спросил: "Нет, ты лучше скажи, ты действительно тот самый Цербер, с которым я сражался всё это время? Просто ты, словно другой человек". "Так и есть. Мы были такими с самого начала. Надеюсь, ты знаешь, что означает слово Цербер", Произнес левый наплечник, мерцая красным светом. Хароюки ахнул. В голове пронеслись воспоминания о том, как он прошлым вечером увидел схватку Вольфрам Цербера и Фрост Хорна. Когда Хороюки до глубины души поразила твердость брони и скорость этого аватара, победившего Хорна, хотя тот и был на четыре уровня выше его, Манган Блейд, офицер Синего Легиона, рассказала ему, что Вольфрам – самый твердый из всех металлов, и что имя этого аватара – Происходит от греческих мифов. И Харуюки, проведший значительную часть своего детства в фэнтезийных РПГ, знаком с этим монстром не понаслышке. Это гигантский трёхглавый пёс, сторожащий врата ада. Трёхглавый. И тут Харуюки наконец понял. Наплечники Цербера не просто похожи на его голову. Это и есть головы. Он не мог даже представить, как это вообще возможно, но Вольфрам Цербер – дуэльный аватар, рожденный с тремя головами. Именно поэтому он и носил это имя. Скорее всего, того жизнерадостного, вежливого мальчика, с которым Харуюки сражался еще несколько минут назад, стоило называть первой личностью Цербера. А прямо сейчас с ним говорила вторая личность – некто, в чьем голосе слышался металлический отзвук. «Цербер!» — на автомате обронил Харуюки. Левый наплечник Цербера, его вторая голова, рассмеялась в третий раз. «Ахахахаха! Вижу, Краусан, ты всё понял! Пожалуй, понять это ты мог и побыстрее, но твоё мастерство всё равно заслуживает похвалы! Ты первый, кому удалось заставить меня выйти во время дуэли! И за это тебе спасибо!» «Теперь хоть и я смогу подраться!» Эти слова заставили Харуюки вспомнить, что они до сих пор находятся в боевой зоне на Кана-2, в самом разгаре дуэли. Помимо Сильверкроу и Вольфран Цербера, здесь ещё и множество зрителей. «Я понял, что ты полон загадок, но... сейчас это не важно!» Старался говорить Харуюки как можно уверенней, прогоняя собственное изумление. «После погружения на поле боя тебе остаётся лишь сражаться. Поговорим в другой раз, в идеале, когда встретимся в качестве зрителей». Харуюки скользнул взглядом по верхней части поля зрения. Шкала здоровья Кроу практически полна, а от покрасневшей полоски жизни Цербера после нескольких бросков с помощью возврата почти ничего не осталось. А полоска энергии под этой шкалой совершенно опустела, Значит, время действия фирменной способности Цербера, физической неуязвимости, подошло к концу. Харуюки еще вчера убедился, что пока она не активна, Церберу можно наносить урон, если целиться в уязвимые места его брони. Осмотрев лежавшего на земле Цербера, Харуюки сказал, «Если ты не собираешься вставать, то я, пожалуй, на этом закончу бой». Сложив пальцы на левой руке в клинок, Харуюки занёс её над плечом. Хотя он явно готовился к атаке, Цербер всё ещё не двигался. Неужели он так просто сдался после своих слов о том, что теперь хоть и он сможет подраться? Возможно, он имел в виду, что он нападёт сразу после окончания дуэли. Но Харуюки готов принять этот бой. Законы Брейнбёрста именно потому гласят, что конкретного противника можно вызывать на бой один раз в день, а не с конкретным противником можно сражаться один раз в день, что игра признаёт право проигравшего бёрст линкера потребовать немедленного реванша. Ну, резко выдохнул Харуюки и устремил острую ладонь к горлу поваленного цербера. Подобно лучу серебряного света, она неслась вниз, разбивая по пути капли. И тут левое плечо Цербера, которое всё это время было приоткрыто лишь на сантиметр, внезапно резко распахнулось. Ошарашенный Харуюки понял, что то, что он принял за глаз, на самом деле оказалось ртом. Пространство между раскрывшихся частей визора наполнило тьма, и лишь в самой глубине её словно полыхало багровое пламя. Свет этого пламени вырвался наружу, окрашивая капли дождя, и коснулся находившейся над плечом ладони Харуюки. «А!» — обронил тот. Он не чувствовал ни боли, ни удара. Его правую руку начало против его воли притягивать к левому плечу. Его направленная в горло атака отклонилась в сторону широко раскрытой брони. «Хорошо, ударю туда, куда хочешь!» Мысленно крикнул Харуюки и попытался изо всех сил пронзить свет в глубине брони, но его рука ни во что не уперлась. В наплечник погрузились пальцы, кисть, а потом и вся правая рука по локоть, не встречая на пути никакого сопротивления. Но так быть не может, ведь наплечник Цербера, как и голова, имеет лишь 20-сантиметровую глубину. С учётом того, что он погрузился в него по локоть, его ладонь давно уже должна была пробить его тело насквозь и выйти с противоположной стороны. В высшей степени неприятные ощущения вдруг сковало холодом всю правую руку Харуюки по самое плечо. Остановив продолжавшую тянуться вперёд руку, Харуюки попытался резко вытащить её. Но только он попытался покидать полную тьмы пасть, как клинки сомкнулись. По уровню раздался неестественный металлический ляск. Со стороны зрителей, обступивших с обеих сторон крыши улицы Накана и наблюдавших за развитием событий, донеслись звуки громких переговоров, заглушивших даже ливень. Но Харуюки не слышал ни их голосов, ни раздающийся одновременно с ними вопль лаймбэу Чиури. Обжигающая боль, донесшаяся от руки, пронзила его сознание. Пусть болевые ощущения на обычных дуэльных полях и слабее в половину, по сравнению с неограниченным полем, но Харуюки все равно приглушенно застонал. а Задержав дыхание и широко раскрыв глаза, он увидел, как острые углы на плечной брони тисками сжимали его правую руку с двух сторон. Эти клыки уже впились в его броню на 2 сантиметра и продолжали с противным звуком проникать все дальше. Одновременно с этим шкала здоровья Харуюки начала уверенно убывать. Цвет брони Вольфрам Цербера означает, что он самый твердый среди всех металлических аватаров. Все это время он использовал это свойство в основном для защиты. Но в реальной жизни Вольфрам находит свое основное применение в инструментах и режущих частях лезвий и сверл. Другими словами, именно использование Вольфрама в наступательных целях приближает его к истинному потенциалу. Понимая, что такими темпами его броня не выдержит, Харуюки, превозмогая адскую боль, сжал левый кулак. Он нанес быстрый удар в темно-серый участок возле левого плеча, где не было брони. Он рассчитывал удара за три добить противника, но за мгновение до того, как ему удалось попасть, Цербер вдруг прикрыл уязвимое место правой рукой. Харуюки решил ударить хотя бы руку, но ту покрывала крепкая вольфрамовая броня, и урона противник почти не получил. Их бой развивался в пользу Хоруюки потому, что ему удавалось использовать силу атак противника, чтобы впечатывать его в землю, поскольку способность «Физическая неуязвимость» не давала защиты от бросков. Хороюки понимал, что ему нужен еще один бросок, но его не так-то просто сделать, когда противник жует одну из твоих рук. Попытавшись силой вырвать правую руку из его пасти, он лишь нанесет себе еще больше урона. «Что мне делать? Что мне делать?» Отчаянно раздумывал Харуюки от безысходности, продолжая наносить почти бессмысленные удары левой рукой. Харуюки, бёрстлинкер с восьмимесячным стажем, начал свой путь ещё прошлой осенью, но ему никогда прежде не приходилось видеть укус такой силы, который мог прокусить металлическую броню. Но если он собирался пасовать перед лицом атак, которые видит впервые, то о мире высокоуровневых бёрстлинкеров шестого-седьмого уровней ему и мечтать нельзя. Справиться можно с любой атакой. Тогда что можно сделать в ситуации, когда противник удерживает правую руку и защищается от ударов левой? Харуюки! Послышался вдруг голос в глубине его сознания. Твоё смягчение – эффективное оружие против простых атак. Но не думай, что одной этой техники тебе хватит для победы. «Твои противники — не только энеми, раз за разом повторяющие одни и те же атаки, но и бёрстлинкеры, обладающие разумом и решительностью. Поняв, что ты отражаешь их удары, они немедленно придумают, как это обойти. Например, они могут переключиться на броски, захваты или метание снарядов». Голос этот, конечно же, принадлежал родителю Харуюки, «Черной королеве Black Лотос, Черноснежке». Но её на этом поле боя нет, а даже если бы и была, её шёпот не достиг бы ушей Харуюки в такой ливень. Голос доносился из воспоминаний. Все наставления его королевы и, по возможности, все остальные её слова Харуюки высекал в своей душе и хранил в Вечном Архиве. Возможно, захваты кажутся тебе самыми примитивными из техник, но на самом деле противостоять им тяжелее всего просто потому, что существует множество разновидностей таких техник, использующих различные принципы. Помимо физических захватов существуют электрические, магнитные, вакуумные, липкие и так далее. Поскольку техник, так или иначе ограничивающих движения так много, Даже ветерану непросто правильно подобрать ответные действия, когда они видят такую технику впервые. Однако, Харуюки, у тебя и только у тебя есть возможность освобождаться из пут как минимум половины захватов, существующих в ускоренном мире. Вспомни, что случилось, когда тебя к себе притянул желтый магнитный аватар. Как только ты видишь, что противник не прижимает тебя к земле или зданиям, а удерживает своим телом, лети! Лети и утягивай противника за собой. Как только ты поднимешься на высоту, на которой падение смертельно, можешь считать, что ты победил. Мне неизвестен ни один аватар, который может без ущерба для себя пережить столкновение с самой крепкой субстанцией ускоренного мира – землей. Слова его учителя пронеслись в голове за какую-то долю секунды».